Давно неиспытанная отрада холодком прошла по его спине. Казалось, девушка эта явилась из будущего. Сима не стеснялась и не прятала свою высокую грудь, стройные ноги и крутые бедра. В свободных и гибких движениях ее сильное тело приобретало ту независимость, без которой подчас трудно живется женщина. Физическая красота девушки сливалась с ее душевной сущностью, растворялась в ней, Странным образом теряя свой вызывающий оттенок. Они вышли во всегдашнюю людскую толчю Кузнецкого моста. Чтобы быть поближе к девушке, Гирин взял ее под Сима легко приноровилась к его походке и пошла танцующим широким шагом с укругим и четким ритмом. Гирину невольно захотелось тоже войти в музыку этой походки танца. Он зашагал, стараясь ставить и поворачивать на ходу ступню так, как это делала Сима. Оступился и засмеялся. Я всегда так хожу, когда случается радость. Только что смешного в этом? Нет, этого? нет. Я, я сам себе показался смешным. Ну, хоть бы и вы сами. Ну, разве не бывало с вами так, что все тело поет? Когда невольно идешь, будто танцуешь. А вы... Любите танцевать? Очень. А вы? Ну, какой из меня танцор? Даже с молоду. От предков и родителей костяк мне достался тяжелый. <свят> Было на что опереться могучей силе русского землепашца. А у меня пропадает зря. И не могу порхать в танце. <свят> Такое категорическое отрицание. Боитесь, что рок-н-ролл танцевать? Боюсь. <свят> А вы разве умеете рок-н-ролл? Можно и рок, и все, что угодно, танцевать красиво. Иногда так и потянет на головоломную штуку, если партнер хорош, и разойдешься, как ветром понесет сердце и ноги. Ой, это хорошо ветром понесет сердце и ноги. И... Верно. Ага. Вы доктор и считаете, что верно? Не доктор, а врач. Доктор — это тот, кто имеет степень доктора медицины. Да вы что? Да-да-да-да. По старинке врачей зовут докторами, когда заболевают. Понятно. Человеку нужно чередовать периоды покоя или неподвижности с энергичными движениями. И танцы в ритме музыки имеют Очень серьезную физиологическую основу. Это потребность, а не прихоть. Людей, не занятых физической работой, привлекают танцы наиболее неистовые, а тяжело работающих – плавные. И вообще, куда как лучше для молодежи гимнастика, особенно художественная для девушек. Какая красота!